Мерами государственного принуждения нередко подкреплялась деятельность православных миссионеров в разных концах империи. Среди лютеран Прибалтики и униатов Западной Украины, мусульман Поволжья и буддистов Забайкалья, старообрядцев и сектантов. Реакционные преобразования 1880-90-х годов получили название контрреформ. Провести их позволило отсутствие в русском обществе сил, способных создать достаточно действенную оппозицию политики правительства. Своей цели контрреформы не достигли и хода истории остановить не смогли. В то же время они крайне обострили отношения между правительством и обществом. Страница 218. Придерживаясь реакционного курса в политике, правительство Александра Третьего вынуждено было поощрять развитие капитализма в социально-экономической сфере. Нарастали угрожающие диспропорции, чреватые общественными потрясениями. Второе. Общественное движение. Революционные радикальные течения. Народные движения. Убийство Александра II 1 марта 1881 года, наивысший пик деятельности революционеров-народников, стало началом их заката. Гибель императора не вызвала, как рассчитывали народники, ни разрушение политической системы самодержавия, ни народной революции. Полиция с помощью преследования и провокации разрушала внутренне ослабленную народную волю. К 1884 году основной костяк этой организации прекратил существование. Безуспешной попыткой возродить народовольство. Творческие методы стало покушение группы петербургских студентов под руководством Ульянова, старшего брата Ленина, на Александра 3-1 марта 1887 года. На первый план в 1880-е годы выходит либеральное народничество, идеологами которого были Воронцов. Каблиц и другие. Сохранив веру в крестьянскую общину как зародыш социализма, либеральные народники сосредоточились в первую очередь на культурных просветительских мерах. Взгляды, близкие к народническим, выражал журнал «Отечественные записки», руководимый Салтыковым-Щедриным и Михайловским, а впоследствии журнал «Русская мысль». Вступление России на путь капитализма сопровождалось усилением рабочего движения и появлением рабочего вопроса. В 1885 году на Никольской мануфактуре в Орехово-Зуеве, принадлежавшей Морозову, разразилась Морозовская стачка. Стачечники потребовали учредить действенный государственный контроль за положением рабочих, принять законодательство об условиях найма. Страница 219. Правительство вынуждено было запретить ночной труд женщин и детей, более четко определить обязанности фабрикантов по отношению к К рабочим. Попыткой объяснить новые социально-экономические реалии стала деятельность русских марксистов. В 1883 году эмигранты-народники, перешедшие на позиции марксизма, Плеханов, Засулич, Аксель Рот и другие, основали группу освобождения труда. Она развернула активную переводческую и издательскую деятельность. Плеханов в работах «Наши разногласия, социализм и политическая борьба» доказывал, что Россия уже вступила на путь капитализма и надежды народников на приход к социализму через крестьянскую общину беспочвенные. Революционеры, заявлял Плеханов, должны ориентироваться не на крестьянство, а на пролетариат, единственный последовательно революционный класс. Марксистские кружки возникают в России... И в России петербургские группы Благоева, 1884-85 годы, и Бруснева, 1889 92 годы, группа Федосеева, 1888-89 годы, в деятельности которой принимал участие Ленин. Либералы и охранители. Очагами либерального движения в 1880-90-х годах были земства, университеты, различные органы печати. В начале царствования Александра III, когда правительственный курс еще не определился, либералы активно выступали за преобразование. Главной их целью был созыв общероссийского представительства. Переход правительства к реакции похоронил надежды либералов, однако они в меру сил пытались отстаивать свои принципы, выступали против контрреформ, ратовали за свободу совести, печати, соблюдение законности. Главным либеральным органом был журнал Стасилевича Вестник Европы. Флагманом реакционно-охранительной прессы стала газета Каткова «Московские ведомости». Убежденный либерал во второй половине 1850-х годов годах Катков в 1880-е годы столь же убежденно требовал утверждения контроля правительства над всеми сферами русской жизни, ратовал за идейную и национальную монолитность России. Страница 220 Сложную позицию занимал Аксаков, славянофил, издатель газеты «Русь». С одной стороны, Аксаков выступал против Конституции и парламента за усиление религиозных начал и русификацию окраин империи. С другой стороны, он настаивал на развитии местного самоуправления, защищал свободу слова, требовал терпимости по отношению к старообрядцам. Такое достаточно противоречивое сочетание представлялось Аксакову средним путем между либерализмом и реакцией, отвечающим исконным национальным основам русской жизни. Для многих общественных деятелей эпоха Александра III была временем, когда, по словам Блока, в сердцах царили сон и мгла. Иным она представлялось эрой национального возрождения и социального мира, сменившего потрясение рубежа 1870-80-х годов. Общественные противоречия, однако, не исчезли, они лишь ушли вглубь, чтобы с новой силой выйти на поверхность в начале 1900-х годов. Третья – внешняя политика. В царствование Александра III основы европейского направления российской внешней политики значительно изменились. Главным союзником России вместо Германии стала Франция. В 1881 году Россия, следуя курсу прежних лет, подписала договор с Австро-Венгрией и Германией, продлив тем самым союз трех императоров. Начало ему было положено в 1873 году. Однако между Россией и Австро-Венгрией велась острая борьба за преобладание на Балканах. В 1886 году Россия была вынуждена разорвать дипломатические отношения с Болгарией, где к власти пришла группировка, придерживавшаяся автор ориентации. В 1887 году был подписан договор между Россией и Германией Однако противоречия между двумя странами все более обострялись Германия м, повышала пошлины на ввоз русского хлеба Россия на германские промышленные изделия Началось сближение России с Францией, активно вкладывавшей капиталы в российскую экономику Страница 221 Между Францией и Россией было подписано соглашение, направленное против Германии, Австро-Венгрии и союзной им Италии утверждено в 1894 году. 1880 90 е годы были важнейшим этапом складывания военных блоков, столкнувшихся друг с другом во время Первой мировой войны. В 1880 1890 х годах русское правительство вынуждено было отказаться от активных действий на Балканах. Все большее место во внешней политике России начинает занимать Дальний Восток. В начале XX века это привело к русско-японской войне. При Александре III Россия практически не вела войн, не считая взятия Кушки в 1885 году, завершившее присоединение Средней Азии. Это доставило Александру III популярное в консервативных кругах имя миротворцем.